Фрэнсис Спейт. Рассказ об истинном происшествии. Фрэнсис Спейт шел под одним только крюселем когда все это произошло. Причиной катастрофы была не столько небрежность, сколько недисциплинированность матросов и то обстоятельство, что они были по меньшей мере равнодушны к морской службе. В частности, рулевой уроженец Лимерика не имел никакого морского опыта, если не считать сплав леса по шаннану от Квебекских судов до берега Устья. Он пугался гигантских волн, которые поднимались из мрака за кормой и обрушивались на нее, и чаще пытался спрятаться от них, вместо того, чтобы держать штурвал в руках, направляя бег корабля им навстречу. Было около трех часов утра, когда его поведение, недостойное моряка, вызвало катастрофу. при Привидевало более высокого, чем все остальные, он струсил и выпустил из рук штурвал. Фрэнсис Спейд повернулся, его корма поднялась над водой и приняла на себя всю мощь удара волн. В следующее мгновение... Он очутился в яме между двумя валами, причем его палуба оказалась погребена под водой, так что вода была на высоте люков, и волна за волной перемахивали через наветренное перила и заливали все, что осталось на палубе, ледяными потоками. Матросы совершенно растерялись. В своей беспомощности они отупели от страха и держались только одного твердого решения — не исполнять приказаний. Одних ныкали, другие молча цеплялись за наветренные ванты, а третьи бормотали молитвы или изрыгали гнусные проклятия. Ни капитан, ни помощник не могли заставить их приложить руку к насосам или поставить паруса, чтобы корабль мог противостать волнам и ветру. В течение часа судно лежало на боку, А трусливые лентяи ползали по нему и цеплялись за снасти. Когда оно опрокинулось, помощник захлебнулся в кают-компании, равно как и два матроса, искавшие убежище на баке. Помощник был самым дельным человеком на судне, и капитан был теперь почти столь же беспомощен, как и матросы. Он ничего не делал, а только проклинал их за тунеядство. Один матрос по имени Майани, родом из Белфаста, и Юнга О'Брайан из Лимерика догадались срубить фок-мачту и грот-мачту. Совершили они это с риском для жизни на перпендикулярно стоящей палубе опрокинутого корабля, перебросив крюсь-стеньгу через борт. Фрэнсис Спейд выпрямился. Хорошо, что он был нагружен строевым лесом, иначе он пошел бы ко дну. так как зачерпнул уже много воды. Грот мачта, все еще державшаяся на вантах, била, как громовой молот по борту корабля, и каждый удар вызывал у матросов стоны. Заря взошла над бушующим океаном, и в холодном сером свете над водой виднелись только корма корабля, сломанная бизань мачта и изуродованные фальшборты. Стояла самая середина зимы на севере Атлантического океана, и несчастные люди замерзали. Но не было места, где они могли бы укрыться. Волны перекатывались через разбитое судно, смывая с их тел налипшую соль и покрывая их новым налетом соли. Кают-компания была полна воды до колен, но здесь, по крайней мере, Можно было найти убежище от ледяного ветра, и здесь сгрудились оставшиеся в живых, стоя на ногах, держась за мебель и опираясь друг на друга. Тщетно Майя не пытался установить смену вахтенных, чтобы с бизань мачты не пропустить случайного корабля. Ледяной ветер был им невыносим, и они предпочитали убежище в кают-компании. Юнга всего пятнадцати лет от роду сменял Майни на обледенелой Реи. Этот-то мальчик и закричал в три часа пополудни, что завидел парус. Крик выманил их из кают-компании, и они облепили перила корабля и наветренные ванты Бизани, глядя на чужой корабль. Но он проходил недостаточно близко, и когда исчез за горизонтом, они, дрожат от холода, Вернулись в кают-компанию, и ни один из них не предложил вахтенному сменить его на верхушке мачты. Но под конец второго дня Майни и О'Брайен отказались от своих попыток, и после этого судно стало носиться по ветру без всякого управления и без вахты. В живых осталось тринадцать человек. И в течение семидесяти двух часов они стояли в кают-компании по колено в хлюпающей воде, замерзшие, голодные, с тремя бутылками вина, которые они кое-как поделили между собой. Вся провизия и пресная вода находилась внизу, и никак нельзя было добраться до них, ибо судно было почти все залито водой. Мни проходили, а во рту у них не было ни куска пищи. Пресную воду они могли добывать, поставив суповую миску у подножия безань-мачты. Но дождь шел редко, и им приходилось тяжко. Когда шел дождь, они смачивали носовые платки и затем выжимали их себе в рот и в башмаки. Когда ветер и волнение несколько улеглись, они могли собирать пресную воду с палубы, теперь не заливаемой волнами. но все же у них не было ни пищи, ни какой-либо надежды ее достать, хотя морские птицы беспрестанно пролетали над судном. В тихую погоду они шли по ветру. Простояв на ногах девяносто шесть часов, они смогли найти в кают-компании сухие доски и улечься на них. Но от соленой воды на их ногах появились язвы, чрезвычайно болезненные. Малейшее прикосновение или трение вызывало острую боль, а в каюте было так тесно, что они постоянно друг друга толкали. Никто не мог пошевелиться без того, чтобы не вызвать поток ругательств, проклятий и стонов. Так велики были их мучения, что сильные стали сталкивать слабых с сухих досок, предоставляя им устраиваться, как знают, в сырости и холоде. Особенно скверно обращались с Юнгой Обрайном. Хотя на корабле было еще трое Юнг, на долю Обрайна выпадало наибольшее количество оскорблений. Это можно было объяснить только тем, что по натуре он был более независим, чем другие Юнги, и упорнее отстаивал свои права, острее чувствуя мелкие обиды. Всякий раз, когда О'Брайан подходил к матросам в надежде устроиться на сухом местечке, чтобы выспаться, его толкали и били. В ответ он ругал их за хамское себелюбие, и толчки, удары, ругательства сыпались на него градом. Несчастный, как и все они, он становился еще несчастнее. И только горевший в нем с необычайной силой огонь жизни... помогал ему не сломиться. Дни шли, и матросы все слабели. Усиливалась их раздражительность, и все хуже они обращались с О'Брайеном. На шестнадцатый день все уже совершенно изнемогали от голода и стали перешептываться, изредка поглядывая на О'Брайена. Около полудня собрался совет. Капитан был председателем. Все сошлись на корме. «Ребята», — начал капитан, — «мы уже долго сидим без еды. Две недели и два дня. Но нам они кажутся двумя годами и двумя месяцами. Мы дольше не сможем выдержать. Это выше человеческих сил — голодать так долго». Серьезного рассмотрения заслуживает следующий вопрос. Лучше ли умереть одному или всем? Мы стоим одной ногой в могиле. Если один из нас умрет, остальные смогут выжить, пока не покажется какой-нибудь корабль. Что скажете? майкл Биэйн. Матрос, стоявший у руля во время крушения Фрэнсиса Спейта, крикнул, что это правильная мысль. Остальные присоединились к нему. — Пусть это будет Юнга! — крикнул Селивен, уроженец Старберта, многозначительно взглянув при этом на О'Брайена. — Я думаю, — продолжал капитан, — что доброе дело совершит тот... кто умрет для общего блага. «Доброе дело! Доброе дело!» — закричали матросы. «И думаю я, лучше всего умереть кому-нибудь из юнг. Им не надо кормить семью. У нас ведь есть жены и дети. Это верно, совершенно верно, так и надо поступить!» — перешептывались матросы. Но юнги громко восстали против такой несправедливости. — Наши жизни так же дороги нам, как и ваши вам, — протестовал О'Брайен. — А что до жены, до детей? Так кто, кроме меня, позаботится о моей старой матери, вдове? — Ты это хорошо знаешь, Майкл Биэйн, ведь ты из Лимерика. — Это бесчестно. Давайте все бросим жребий, и матросы, и юнги. — Мэнни был единственным, кто подал голос в защиту мальчиков, заявляя, что по совести все должны быть в одинаковом положении. Сэлливан и капитан настаивали на том, чтобы жребий бросали только юнги. Началась перебранка. И внезапно Сэлливан набросился на Убрайана. «Давно пора избавиться от тебя! Ты этого стоишь! Это будет тебе по заслугам, и по заслугам мы с тобой и поступим!» Он шагнул к О'Брайену с намерением схватить его и тут же с ним расправиться. Стали на него напирать и другие. Он попятился от них, крича, что согласен на то, чтобы жребий тянули только юнги. Капитан сделал четыре палочки разной длины и вручил их Сельвену. — Ты, может, думаешь, что жребьевка будет нечестной? — закричал тот О'Брайену. — Хорошо, ты сам будешь... «Назначать жребий!» На это Убрайан согласился. На глаза ему надели повязку, так что он ничего не видел, и он встал на колени на палубе спиной к Селивену. «Умрет тот, кому ты назначишь самую короткую щепку», — сказал капитан. Селивен поднял одну из палочек. Остальные... были зажаты в его руке так, что никто не мог видеть, какой длины эта палка. — Чья будет это спросил Сэльвен. — Маленького Джонни Шихина, — ответил О'Брайан. Сэльвен отложил палочку в сторону. Зрителям не было видно, жребий это или нет. Сэльвен поднял вторую. — А это чья будет? Джорджа Бернса был ответ. Палочка легла рядом с первой, и Селивен поднял третью. — А это чья? — Моя, — сказал О'Брайан. Быстрым движением Селивен перемешал палочки. Никто этого не заметил. — Ты сам выбрал жребий. — объявил Сэльвен. — Доброе дело, — пробормотали некоторые. О'Брайан был очень спокоен. Он встал на ноги, снял повязку и огляделся. — Где она? — спросил он. — Короткая палочка, та, что для меня. Капитан указал на четыре щепки, лежавшие на палубе. — Откуда вы знаете, что это палка моя? — спросил О'Брайан. — Видел ли ты Джонни Шихин? — Джонни Шихин, самый младший юнга, ничего не ответил. — А ты видел? — спросил затем О'Брайен у Мэйни. — Нет, я не видел. Матросы стали роптать. — Жеребьевка была честной! — крикнул Селивен. — У тебя был шанс, но ты проиграл, вот и все. — Да честная жеребьевка! — прибавил капитан. — Я сам видел. Палка была твоя, О'Брайен. — Давай, готовься. Где кок? — Подойди, Гормен. — Эй, кто-нибудь, возьмите миску. — Гормен, исполни свой долг, как мужчина. — Но как мне это сделать? — спросил Кок. Это был нерешительный человек с усталыми глазами. — Это подлое убийство! — крикнуло Брайан. — Я не притронусь к нему, — заявил Майани. — Ни одного куска в рот не возьму. «Тогда твоя доля достанется кому-нибудь получше тебя», — огрызнулся Сельван. «Делай, что должен, Кок!» «Не мое дело убивать мальчиков», — нерешительно запротестовал Кок. «Если ты не приготовишь нам мясо, мы сделаем отбивную из тебя самого», — пригрозил Биэйн. «Кто-нибудь должен умереть. Так не все ли равно, ты или другой?» джонни шихин заплакал о слушал с замиранием сердца лицо его было бледным губы дрожали все тело его временами вздрагивало я нанимался на должность кока заявил гормен иистяпать я согласен хоть гром греми но я не совершу убийство этого нет в контракте я кок «Ты останешься им не больше минуты!» — зарычал Селивен. В то же мгновение он обхватил Кока сзади за шею. «Где твой нож, Майк? Давай его сюда!» Почувствовав прикосновение стали, Гормен захныкал. «Я сделаю это, если вы будете держать мальчишку». Жалкий вид Кока вселил некоторое мужество в Обрайна. — Ладно, Гормен, — сказал он. — Валяй! — Я и сам вижу, что ты это делаешь не по своей воле. — Хорошо, сэр, — обратился он к капитану, который тяжелой рукой удерживал его за плечо. — Отпустите меня, сэр! Я буду стоять смирно. — Прекрати хныкать и сходи за миской, — скомандовал Биэйн Джонни Шихину, отвесив ему крепкий подзатыльник. юнга Почти ребенок принес миску. Он шатался и падал, пробираясь по палубе. Так он ослабел от голода. Слезы все еще текли по его щекам. Биэйн взял из его рук миску и тут же дал ему еще один подзатыльник. О, Брайан снял куртку и обнажил правую руку. Нижняя губа его все еще дрожала. Но он держал себя в руках. Раскрыли складной нож капитана и вручили горману Маэнни, расскажи моей матери, что со мной случилось, если вернешься, — попросил О'Брайан. Маэнни кивнул. — Это подлое убийство, подлое и низкое, — сказал он. — Мясо мальчика... — Никому из вас не пойдет на пользу. Помяните мое слово. Никому из вас оно не пойдет на пользу. Никому! — Приготовься, — приказал капитан. — Ты, Сэльвен, держи миску. Вот так. Совсем близко. Не пролей ни капли. Это ценная вещь. гормен сделал над собой усилие. Нож был тупой. Сам он был слаб. Кроме того, его рука так сильно дрожала, что он едва не выронил нож. Трое юнг, плача, сбились в кучку. Все, за исключением Маэни, столпились вокруг жертвы, вытягивая голову, чтобы лучше видеть происходящее. — Будь мужчиной, гормен! — подбодрял его капитан. Несчастный кок решился. Он стал пилить ножом кисть руки О'Брайена. Вены были вскрыты. Селиван держал миску под самой раной. Вскрытые вены широко зияли, но кровь не показалась. Ее вовсе не было. Вены были пустыми и сухими. Все молчали. Мрачные, безмолвные фигуры раскачивались на палубе корабля. Глаза их были прикованы к невероятному, чудовищному явлению, к сухим венам живого существа. — Это знак! — крикнул Моэнни. — Отпустите мальчика! Помяните мое слово, его смерть никому из вас не принесет пользы. попробую у локтя у левого локтя он ближе к сердцу наконец сказал капитан приглушенным и хриплым голосом дай нож резко сказал о выхватывая нож из рук кока я не могу смотреть на то как вы меня кромсаете совершенно хладнокровно он вскрыл вену у левого локтя но снова Не показалось ни капли крови. — Все это бесполезно, — сказал Селиван. — Лучше всего избавить его от мук и пустить ему кровь горлом. Это уже было чересчур для мальчика. — Не делайте этого! — кричал он. — В горле у меня тоже не будет крови. Дайте мне немного времени. Погода холодная, и я слаб. Дайте мне лечь и чуточку поспать. Тогда я согреюсь, и кровь потечет. — Это бесполезно, — возразил Сельвен. — Разве ты заснешь сейчас? — Ты не уснешь и не согреешься. Погляди на себя, ты в лихорадке. — Однажды ночью в Лимерике я заболел, — торопливо говорил Убрайан, — и доктор не мог пустить мне кровь. Но после того, как я выспался и согрелся в постели, кровь потекла свободно. То, что я говорю вам, — истинная правда. Не убивайте меня! — Его вены вскрыты, — сказал капитан. Нет смысла его долго мучить. — Сделайте это поскорее, и пусть ему придет конец. Они шагнули к О'Брайну, чтобы схватить его, но он отступил. — Тут вам и смерть! — взвизгнул он. — Прочь руки от меня, сэлвен Я вернусь! Я буду преследовать тебя! Во сне и наяву я буду преследовать тебя до самой смерти! — Это безобразие! — кричал Биэйн. — Если бы я вытащил короткую палку, я позволил бы товарищам отрезать мне голову и был бы счастлив! Целиван подскочил и поймал несчастного Юнгу за волосы. Остальные помогали ему. О, Брайан! Отчаянно отбивался руками и ногами. Маленький Джонни Шихин дико завопил, но никто не обратил на него внимания. о брайена растянули на палубе лицом вверх а миску положили ему под голову кормина вытолкнули вперед кто то сунул ему в руку большой кухонный нож исполняй свой долг кричали матросы. кок наклонился но встретил взгляд мальчика и замялся если ты не хочешь так я «Своими руками тебя убью!» — заорал бэйн Со всех сторон на хлынул поток ругательств и угроз. Все-таки он колебался. «Может быть, в его жилах будет больше крови, чем у О'Брайена?» — многозначительно заметил Селливан. бэйн схватил Гормена за волосы и запрокинул ему голову назад, в то время как сэлван попытался завладеть кухонным ножом. Но горман отчаянно сжимал его в руке. — Пустите! — Я сделаю! — визжал он, обезумев. — Не режьте мне горло! Я сделаю это! Я сделаю! — Ну, смотри же! Сделай — Сделай! — грозил ему капитан. Гормен позволил вытолкнуть себя вперед. Он поглядел на мальчика, зажмурил глаза и пробормотал молитву. Затем... не открывая глаз он взмахнул ножом о брайан спустил вопль быстро перешедший в гортанное всхлипывание. люди держали его пока не прекратились судороги после чего его положили на палубу они были жадными и нетерпеливыми и с проклятиями и угрозами требовали, чтобы Гормон поторапливался со стряпней. «Отступитесь вы, кровавые мясники!» — спокойно сказал маэни «Отступитесь! Говорю вам, вам ни куска не понадобится. Все будет, как я сказал». Кровь мальчика не пойдет вам на пользу. Выплесни ее за борт, Биэйн, выплесни за борт. Биэйн, все еще державший в обеих руках миску, взглянул на подветренную сторону. Он подошел к перилам и вылил содержимое миски в море. корабль Шел к ним и был уже на расстоянии мили. Они были так поглощены убийством, что раньше никому не пришло в голову оглянуться. Все глаза впились в корабль. Ярко сверкающий медью форштевень рассекал воду, как золотой нож. Верхние паруса, обвисшие и пустые, Болтались, когда волна опускала корабль, а надутые нижние словно кланялись при каждом величавом колебании волн. Никто не произнес ни слова. Когда он приблизился на один кабельтов, капитан Фрэнсиса Спейта опомнился и приказал накрыть брезентом труп О'Брайена. С чужого судна спустили шлюпку, и она стала к ним приближаться. Джон Гормин засмеялся. Сначала он смеялся тихо, затем, с каждым взмахом весла на шлюпке, стал хохотать громче и громче. Этот безумный смех встретил спасательную лодку. Когда она подошла к борту, и старший офицер взобрался на палубу.